«Лучше не вмешиваться в сложнейшую связь гормонов, держащих психофизиологическую основу индивида, а идти естественным путем эротического воспитания». «И вы обучаете эротике девушек и юношей?» «Неслыханно!» — воскликнул нейрохирург. «На земле это началось несколько тысяч лет назад. Хромовая эротика древней Греции...»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 «Значит, на Земле всегда существовал культ страсти и женщины?» — спросила немолодая слушательница. «У нас сразу же начнется разговор о разнузданности и разврате. Вовсе нет. В первобытных обществах, сложившихся задолго до коммунистических эр, женщины не изводились до роли рабочего скота. Существовали якобы священные обряды специальных операций, как, например... Клитеротомия, чтобы лишить женщину сексуального наслаждения. «Зачем?» — испуганно воскликнули тормонтиане. «Чтобы женщина ничего не требовала, а покорно исполняла свои обязанности прислуги и деторождающего механизма». «Каковы же были у них дети? Темные и жестокие дикари. Разве могло бы быть иначе?» И вы справились с этим? Вы видите нас здесь, потомков, всех раз земли. Великая змея! Сколько преград на пути к настоящей доброте в любви! Вслух подумала юная тормансианка, сидевшая, скрестив ноги в первом ряду.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 Раздалось пренебрежительное хмыканье. Высокий врач с какой-то блестящей брошью на груди встал и прошелся перед рядами слушателей, нагловато глядя на эвизу. Ожидал других откровений от посланницы земли, эти стары, как белые звезды. Что вы практикуете? Начальное, так сказать, знакомство каждой пары? Конечно, чтобы стать парой надолго влюбленных.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 Такой ревности нет. Это остаток первобытного полового отбора соперничества за самку, за самца, все равно. Позднее, при установлении патриархата, ревность расцветала на основе инстинкта собственности, временно угасла в эротически упорядоченной жизни античного времени и вновь возродилась при феодализме –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 «Не на минуту. Я не переставал ощущать направленное ко мне желание. Следовательно, холодность не мешает привлекательности, и мой оппонент не прав. Женщины-врачи наградили визу хлопками одобрения. Мы действительно холодны, пока не отпустили себя на волю эротики, и тогда...»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 Самая сущность ее пола в вызывающей красоте и силе зовущая, грозная, чуть-чуть презрительная. Превращение показалось столь разительным, что ее слушатели попятились. «Змея! Истинная змея!» — послышалось перешептывание ошеломленных тормонсианок. Воспользовавшись замешательством, Эвиза ушла с поляны, и никто не посмел остановить ее. Чеди медленно шла по улице, негромко напевая и стараясь сдержать рвавшуюся из души песню. Ей хотелось выйти на большую площадь, ей давно уже не доставало простора. Тесные клетушки комнатки, в которых теперь она постоянно бывала, невыносимо сдавливали ее. Временами, не справляясь с тоскою и не в силах смотреть и дышать, Чеди отправлялась бродить, минуя маленькие скверы и убогие площади, стремясь выбраться в парк. Теперь она чаще ходила одна. Бывали случаи, когда ее задерживали лиловые или люди со знаком глаза. На груди карточка неизменно выручала ее. Цасор обратила ее внимание на строчку знаков, подчеркнутую синей линией, обозначавшую оказывать особое внимание. Как объяснила Цасор, это было категорическое приказание всем тормансианам, где бы они ни работали, в столовой магазине, салоне, причесок или в общественном транспорте, услужить чеди как можно скорее и лучше.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 а обыкновенного доброго отношения. Но едва появлялась на свет карточка, как грубые люди сгибались в униженных поклонах, стараясь в то же время поскорее спровадить опасную посетительницу. Эти превращения, вызванные страхом, настолько отталкивали Чеди, что она пользовалась карточкой только для обороны от Лиловых. Уже несколько дней Чеди не удавалось связаться по СДФ ни с Визой, ни с Виром. Она не виделась и сродис. Вернорин жил среди ученых. Чеди решила не появляться там без крайней необходимости. Она рассчитывала на скорое возвращение визы и недоумевала, что могло задержать ее больше, чем на сутки. Чеди отправилась к подруге пешком, не смущаясь значительным расстоянием и нелепой планировкой города.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 Она создавала образы прекрасных людей, будь то скульптура, рисунки, книги, музыка, песни, вбирала в себя широту и грусть степи или море. Все вместе они преодолевали инферно, строя первую ступень подъема. За ней последовала вторая ступень совершенства самого человека и третья — преображение жизни общества. Так создались три первые великие ступени восхождения, и всем им основой послужила фантазия.